Глава 27. Рынье Халлард проснулся рано, на душе было неспокойно. Вчера, сразу после разговора с Ранмиром, правитель рабора отправил сына и брата на побережье осмотреть порты и сделать из каждого неприступную крепость. Вечером наследник дома доложил отцу, что работы предстоит много, но за 30 лун они справятся, если мобилизуют всех тателариусов и привлекут рабов и свободных всех, какие только есть в прибрежных городах. А раньше корабли Ранмира сюда не доберутся. Крыльев у них нет. в Ренье остались Грата Фрея и внуки. Он еще был зол на Дестона, который вбил себе в голову, что женится на этой девчонке с юга, на Алоле. Ренье решил, что пора поговорить с внуком серьезно и без обиняков. Теперь, когда Тактакор и его сын мертвы, Аранмир объявил себя императором, Ценность Дэстона многократно увеличилась. В нем течет императорская кровь, кровь дома Тадрарт, и пора бы Дэстону об этом узнать. Рынье позавтракал, потом увлекся расчетами, и до обеда время пролетело незаметно. Он попросил накрыть на стол в рабочем кабинете и еще какое-то время собирался с мыслями, не спеша допивая укрепляющий напиток, а потом вышел на балкон. Рынье почудились отдаленные раскаты грома, Гроза в Нараборе? Немыслимо. Но там, на побережье, куда уехали сын и брат, явно разливалось зарево. Рынье забеспокоился. Он немедленно вернулся к себе в кабинет и активировал сферу, чтобы связаться с сыном. Но ничего не получилось. Сфера матова светилась, но сигнал не принимала. Сьор Халлард тут же вызвал тателлариуса высшего ранга, мэтра Боне. Он был самым толковым и возглавлял всех дворцовых тателлариусов, а также курировал глав провинциальных общин, передавая им по необходимости распоряжение своего сьёра. Что происходит, бане? тревожно спросил Ренье Халерт. Неужто гроза и связи с побережьем нет? Сьёр Халерт, щиты поднялись. Что? Угрозы пока нет, но автоматика среагировала, поэтому мы не можем связаться ни с побережьем, ни с другими анклавами. Но причина, бане, возможная атака. Торпеды были выпущены по Нарабору, но не долетели до цели. И это зарево на побережье. Немедленно опустить щиты! Но тогда мы останемся беззащитны. Ты сам сказал, что торпеды, если они были выпущены по Нарабору, не долетели. Мне нужна связь с Чихуаном и Фригамой. Слушаюсь, мой сьор, выполняй. Вскоре щиты были опущены, но легче не стало. Молчал Чихуан, безмолвствовала Фригама, и даже Игнис не откликался. Империя словно вымерла. И с побережьем связи по-прежнему не было. «Я иду туда», — решительно сказал Ренье. «Но мой сьор попытался остановить его мэтр Боне. А если опасность, побережье, скорее всего, атаковано. Я включу защиту. Немедленно, как только перемещение завершится». Ренье достал транспортер и задал координаты. песит Но, к огромному удивлению сьора Халларда, он остался в нараборе. «Что это означает, мэтр Бане?» «Только одно. Храмы на побережье разрушены. Я боюсь предположить худшее. Готовьте гондолу. Но, сьор Халлард, на кого вы оставите на рабор? Что будет, если Игнис выйдет на связь? Кто проведет переговоры?» «Позови сирохота». Дестон был уверен, что идет за нагоняем. Мысленно он готовился к этому. «Дед, ты не имеешь права!» Хоть ты и мой сор но жениться я могу на ком угодно нет такого закона чтобы мне это запретить я люблю Алолу и свяжу свою жизнь либо с ней либо ни с кем я он не успел договорить дед остановил дестона властным движением руки торпедная атака дестон связи с побережьем нет а мне необходимо знать что там случилось я отправляюсь туда по воздуху в гондоле ты остаешься здесь с ором на раббор за отсутствием всех других мужчин дома. — На побережье отправлюсь я. Торпедная атака? А что это? — Надо было сразу меня туда послать. Почему ты думаешь, что я не смогу укрепить порты? — Потому что ты еще слишком молод, — сердито сказал сьор Халлард. — Это тебе не мечом махать. И сейчас ты никуда не поедешь. Хоть один мужчина из дома Халлардов должен остаться в столице Анклава с нашими женщинами. Со мной отправится отряд тателариусов, которые попробуют восстановить связь. Я забираю четыре гондолы. Щиты перевести в ручное управление. Какие щиты? Ах, да, мэтр Баннет тебе объяснит. Но, полагаю, Ранмир показал все, на что он способен. Нарабор ему не достать. Плохо то, что и наши торпеды не долетят до Игниса и Калифаса. По крайней мере, сейчас. Мы немедленно начнем над этим работать. Иди, успокой Градфрею и обеих Викторий. Ждите от меня новостей. Не надо меня провожать. Дестон понял, что возражать бесполезно. Надо срочно узнать у мэтра Бане все про торпедную атаку и щиты. В окно сирхот видел, как поднялись в воздух четыре гондолы и забеспокоился. А что, если эта торпедная атака продолжится? Дед в опасности! Сьер Халлар тоже это прекрасно понимал. Как сильно он рискует, но выхода не было. Беду он заметил издалека. Нет, глаза по-прежнему острые, и слух, все еще чуткий, Ренье не обманули. И гром, и зарево все было. Торпеды не долетели до Нарабора, но зато ударили по абсолютно беззащитному побережью Анклава. «Может, повернем, мой сьор?» Забеспокоились сидящие в гондоле наемники, чьи глаза слезились от дыма. «Ни черта не видать! Да и дышать нечем!» «Садимся!» — приказал Ренье Халлард. «Внизу будет легче!» «Но куда?» Он с отчаянием смотрел на то, что еще недавно было цветущими садами и увитыми плющом домами. В гавани плавали обломки кораблей, от большинства фортов остались одни руины. На площадях зияли огромные воронки. «Выбери местечко, Сирран!» Ранье встал и положил руку на плечо пилота. «Нам обязательно надо сесть. Мы должны наладить связь, найти всех, кто жив, и оказать им помощь. Одна из гондол срочно возвращается в Нарабор, как только Тателариусы разгрузят оборудование. Надо рассказать о том, что здесь случилось. Пусть готовят караван. из кулапы вольные наемники, все, кто хочет послужить анклаву Нарабор, должны немедленно прибыть сюда. — А если еще одна атака, мой сьор? — спросил кто-то из наемников. — Я немедленно начну переговоры с Игнисом. Но сначала мы должны сесть. Покружив над городами, пригодную для гондол площадку удалось таки найти. Ренье Халлард был в бешенстве. Ранмир все-таки выполнил свои угрозы. Разрушения и жертвы оказались огромные. Тотелариусы, дружно высыпав из гондол, немедленно принялись за дело. Наемники помогали им выгружать оборудование. Ренье отдавал распоряжение, предотвращая излишнюю суету, а главным образом панику. Увидев Сьорра, К ним потянулись перепуганные жители. «Небо будто раскололось, сьор Халлард», — плакала молодая женщина, прижимая к себе насмерть перепуганного ребёнка. «Оттуда посыпались огненные шары, земля начала гореть, нам некуда было бежать». В городах на побережье не было подземного яруса, поскольку это считалось излишним. Ровный климат, никаких пыльных бурь, даже резкой смены времён погоды — Укрыться от атаки с воздуха жителям было негде. Поэтому многие погибли. «Кто-нибудь видел Сьоров?» – взволнованно спросил Ренье. «Сюда отправились двое. Они были в южном форте», – махнул рукой мужчина, похожий на бродягу. Весь в копоте, грязный, оборванный. Впрочем, так сейчас выглядело большинство местных жителей. «Оба!» – упавшим голосом спросил Ренье. «То, что раньше было фортом...» теперь превратилась в груду камней. — Да, мой сьор, высокородные сели в большую лодку, а потом посыпались эти огненные шары. Сердце Ренье упало. Он еще надеялся, что брат и сын живы. Первый труп нашли к обеду. — Мне жаль, мой сьор, но я должен вам сказать. Бородатый наемник встал на одно колено и приложил к груди огромную испачканную в грязи руку. Наследник дома Халлардов. Он погиб. Его выбросило на берег. Глаза Сьора были закрыты. Рабы свободные подбирали трупы по вашему приказу и не сразу поняли, что это высший. Это я его узнал». Ренье пошатнулся. Его единственный сын мертв. «Будь проклят, Ранмир альхали Убийца!» Но это был не последний удар. К вечеру нашли и брата. Его тело оказалось под камнями в разрушенном форте. Обоих высокородных принесли к храму, который тотилаиусы почти уже восстановили. Раье беззвучно плакал. « Надо отвести тела в наобор для погребения, — глухо сказал наконец он. Я сам это сделаю. Необходимо было сделать все, чтобы торпедная атака не повторилась и в то же время не показать ран миру свою слабость. Он все-таки решился. Применил оружие, которое Конвенцией Высших, подписанной главами всех великих домов, находилось под строжайшим запретом. Но, похоже, наступила новая эра. Когда все правила отменяются в борьбе за власть. В Нараборе никогда не думали об оружии и вообще о войне, о том, что это возможно. И вот Ренье Халлард сидел в гондоле, обнимая одной рукой голову мертвого сына, а другой такого же неподвижного брата. Самое страшное, Ранье понятия не имел, что теперь делать. Собрать военный совет? Да само слово «военный» ни разу не произносилось в стенах дворца Сьордов-Халлардов. В Нараборе пахали, добывали золото и опалы, строили, ткали, торговали, но никто и никогда не думал об оружии. Ни один император не приходил к власти силой, завоевывая анклавы, и угрожая им полным разрушением. Все придется начинать с нуля. В первую очередь подумать о защите побережья и понять, сколько еще торпед уран-мира. Нарабор. Сирран сочувственно посмотрел на своего Сьора. А говорят, что Высшие неуязвимы. Они, видать, не успели включить защиту. Да если бы и включили. Эти огромные шары вездесущи. А у нас есть огненные шары, Сьор Халлард? тихо спросил пилот, словно это была какая-то тайна. — Да, есть. Ранье Халлард выпрямился. — Нарабор даст бой, будь уверен. Мы никогда не простим такого чудовищного вероломства и разрушения наших городов. Ранмир Аль-Хали ответит за все. По крайней мере, его любимый нарабор был цел. Внизу горели огни, на оживленных площадях, излюбленном месте для прогулок и свиданий, По-прежнему журчали фонтаны, шлобойкая торговля на рынках, где вечером делали на все товары большие скидки. Город жил и не подозревал об обрушившейся на Анклав беде. Рынье не был уверен, что Чихуану и Фригами также повезло. Его ждали скверные новости, и Рынье это знал. Но первым на связь вышел Игнис.